Глава 53. Райлан Баллард. Спустя пару недель. Я проснулся от резкой боли и, толком не отойдя от сна, выгнулся дугой. Стиснул зубы и, сжав пальцами тонкую простыню, понадеялся только на одно, что сегодня змей успокоится и оставит меня в покое. Последние разы он приходил каждую ночь, мучил меня, а затем засыпал. Старый лекарь сказал, что рано или поздно дракон должен будет выбраться наружу и познакомиться со своей второй ипостасью. «Лучше, если в такие ночи истинная будет рядом со мной. Ее помощь неоценима. И, судя по последним событиям, дракон слушает ее и любит». Лира и была рядом, в соседних покоях. «Мы не спали вместе, потому что официального бракосочетания еще не было». Оно должно было состояться на будущей неделе, а пока мы словно юнцы, целуемся по темным углам, держимся за руки и устраиваемся вечерами в гостиной. Лера читает мне книги, а я пропускаю через пальцы ее светлые волосы, нежно целую в шею и вдыхаю запах ее кожи. Мы скоро станем родителями, но из-за строгих королевских и церковных правил не можем делить одну постель. «Уходи!» прошептал, сжав зубы от боли. «Оставь меня!» Но, видимо, сегодня зверь решил помучить меня основательно. Я слышал его мысли, понимал его желание. И стоило мне закрыть веки, как я тотчас же видел его огромные желтые глазищи с черными вертикальными полосками зрачков. Они смотрели упрямо, широким и зорким оглядом. Из мощных ноздрей дракона выходил горячий пар, А от ярости он раскрывал пасть, показывая мне свои длинные желтые клыки. «Я не готов!» — сказал ему, поднимаясь с кровати. Но тут же мышцы скручивают такая сильная боль, что я падаю на пол и со всей силы ударяю по нему кулаком. «Сегодня!» — услышал мысли дракона и от этого недовольно зарычал. «Я не знал, что нужно делать» но ощущал, как рвется моя кожа и растягиваются мышцы, как ломаются кости. Если бы я мог сейчас умереть, я бы умер. вот только моему зверю это было не нужно я нужен был ему живой. Но чтобы выбраться из меня нужно было один раз почти умереть и снова возродиться. позволь ему сделать все самому. голос лекаря возник в голове И приглушил мысли дракона. Просто позволь, чем больше ты будешь сопротивляться, тем хуже сделаешь самому себе. Я решил послушаться, раз уж ничего не мог сделать. Лиры рядом не было, чтобы помочь мне, хотя я знал, что она может. Но я не желал, чтобы она видела меня извивающимся на полу от боли. Только не она, только не здесь и не сегодня. Мне нужно, чтобы Лира видела меня сильным и смелым, тем, кто пойдет за ней туда, где заканчивается одна жизнь и начинается другая. Я полз в сторону балконной двери, отодвигая от себя все, что мне мешало. Стулья, столы тумбы. За мной тянулся кровавый след, и если я не обращусь в ближайшее время, то умру от потери крови. Так себе смерть для наследного принца. И того, в ком жил дракон которого не видели около сотни лет. Я почти дополз до балкона, но тут услышал грохот двери, быстрые шаги и крики. «Райлон!» Голос Лиры буквально оглушил меня, и я медленно повернулся. Ее образ расплывался передо мной и казался одним сплошным белым пятном. «Милый мой, любимый, родной!» Я слышал, как она плакала, и аккуратно дотрагивалась до ран, словно хотела залечить их. Но я лишь содрогался от этого и старался отодвинуться. «Уйди, Лира, оставь меня. Я должен сделать это один. Иначе ничего не получится». «Он убивает тебя», — продала моя истинная, целуя меня в губы. «Позволь мне помочь тебе». «Нет», — яростно посмотрел на красивую девушку сидящую передо мной на коленях. Ее светлые волнистые волосы не спадали на прекрасное лицо и делали ее похожей на лесную фею. О таких рассказывают детям на ночь, чтобы они крепко спали. А потом феи приходят во снах, берут детей за руку и водят их по волшебному лесу. «Я люблю тебя, моя Лира!» «Люблю!» «И всегда любил!» «Даже, когда ненавидел!» «Дурак!» прислонилась ко мне и взяла мое лицо в свои ладони. «Сейчас станет легче. Сейчас. Он услышит меня и поймет». «Пусти, ты не понимаешь», — мотнул головой, но ее руки были сильнее. «Если ты успокоишь его, он снова уснет, а следующего приступа я просто не переживу». «Все», — она поднялась и отошла в сторону. «Лети, мой дракон! Мой любимый! Мой избранный!» Я попробовал ей ответить, но понял, что не могу. Обращение началось так быстро, что через несколько мгновений я уже стоял на балконе и собирался взлететь ввысь. Стоило только об этом подумать, как мой зверь взмыл в воздух, да так стремительно, что я совсем ничего не понял. Кроме того, что мы уже летели в сторону гор, подальше от замка, и ощущали невероятное чувство полета. Я просто решил довериться ему и смотреть на все глазами своего зверя. Я обратился первый раз в жизни, и сейчас мне казалось, что я будто бы заново родился. Наверняка похожие ощущения испытывал и дракон. В ответ на мои мысли он довольно рыкнул и выпустил в воздух мощную струю огня. Мы летали всю ночь. За эти несколько часов я увидел столько, сколько не видел за все свои двадцать года. Подо мной простирались вечно зеленые леса, верхушки которых были настолько высоки, что щекотали живот моему зверю. Я видел глубокие, синие озера, в которых отражались предрассветные облака и исчезающие звезды. Горные речушки, в которых плескалась рыба, а дикие звери, стоящие по краям — ловили ее когтистыми лапами и острыми зубами. Подо мной вырисовывались мелкие деревушки и большие города. Я наблюдал за луной и звездами невероятного цвета небом и поднимающимся из-за моря светилом. За эту ночь я прожил целую жизнь и понял, что все это было не зря. Я мог умереть и ничего не увидеть, но благодаря своему сокровищу своей самой большой драгоценности. Моей истинной женщине я знал, ради кого жить и любить. Под утро мы возвращались в замок, и я наблюдал, как просыпаются жители столицы и начинают работать на благо королевства. Они развозили горячий хлеб в тележках и тащили в бидонах свеженадоенное молоко. Женщины открывали ставни в окнах, мужики распахивали двери кузницы лавок. Жизнь кипела, и это было прекрасно. А потом они увидели черного дракона, который загораживал своей огромной спиной голубое небо. Они почувствовали его силу, мощь и замерли. «Дракон! В небе настоящий дракон!» — кричали одни. «Небесное благословение!» — вторили другие. «Дракон вернулся в королевство!» Люди радовались и бросали в воздух шапки и цветы. Проклятие ведьмы Дюпин спала! Ура! Дракон спасет Лиру и ее ребенка! Мой дракон довольно зарычал, сделал еще круг над столицей и полетел к своему главному сокровищу, к своей истинной женщине. У нас было еще много дел, которые надо было сделать, но теперь все они были несущественными, потому что мы были вместе, и это точно было навсегда.